Вот скажем, и мы с Сашкой прирожденные ксеноконтрразведчики или какие-нибудь прогрессоры. А говоря попросту, на нашем месте так поступил бы каждый, — вмешался Шульгин. Так у нас принято. Просто тебе повезло, что ты именно с нами познакомилась. А если бы не познакомилась, тоже ничего бы не потеряла, потому как не имела бы возможности понять, что другие — это не мы, — опять влез Шульгин — я окончательно все запутал. И тут же переключился на новую тему. «Ты вот лучше скажи, почему тебя именно к нам забросили? На Западе, по-моему, раздолье для ваших не в пример больше». «Я говорила уже, ничего я не знаю. Меня готовили сюда, кого-то туда, наверное. У нас в школе общаться с однокашниками не принято было. Подготовка сугубо индивидуальная». «Хватит, наверное, Ира», — заключил Андрей. «Спать пора. Ложись в той комнате. Завтра всех нас ждет много нового и интересного». До полудня Ирина спала, ее никто не тревожил. Проснувшись, увидела на столике возле дивана записку. «И, отдыхай, развлекайся в меру возможностей. Из дому не выходи ни в коем случае. Дверь никому не открывай». «Никуда не звони и не подходи к телефону. Вернусь после обеда. Не скучай. А. Н.» Она долго лежала в постели, вставать не хотелось. От минувшей ночи остался шум в голове, горечь кофе во рту и смутная тоска, настоянная на страхе перед предстоящим днем. Потом она все-таки встала, обошла пустую и тихую квартиру, Здесь она была всего один раз и очень давно, почти в самом начале их первого знакомства, на встрече Нового года. И все здесь тогда было не так шумно и весело. Гремела музыка, собралось много народу, девушки в нарядных одеждах, элегантные ребята. Тогда еще не привелась мода ходить в гости в поношенных свитерах и джинсах. Все надевали лучшее. На стенах висели собственноручно исполненные Андреем шаржи с остроумными пожеланиями. Вдоль этой вот стены стоял стол, вон там сияла огнями и игрушками елка. В темный коридор по очереди выходили целоваться. И квартира тогда была совсем другой, и мебель другая, и обои, и запахи, только... Старинное венецианское зеркало осталось с тех пор, и Ирина долго смотрела в него, будто пытаясь в глубине стекла уловить следы давних отражений. Она оделась, привела себя в порядок, попила чай на кухне, томительное предчувствие грядущего несчастья не проходило. Она пыталась читать, включила телевизор, не смогла смотреть и выключила. Потом в кабинете Андрея, перебирая книги на полке над столом, она вдруг наткнулась на фотографию в тонкой металлической рамке. Очевидно, Андрей в торопях сунул ее сюда, потому что на книгах лежал тонкий слой пыли, а стекло и рамка были чистые. На большом цветном снимке она сама, молодая, счастливая, смеющаяся, в легком белом костюме, с поднятой рукой которой Пытается удержать разлетающиеся от ветра волосы. А позади, на тревожном фоне, сизо-фиолетовой грозовой тучи, освещенный, упавшим из-за туч косым лучом солнца, белый вертикальный брусочек храма Покрова-Нанерли. И он до сих пор держит ее снимок на своем столе и смотрит на него, наверное. Она долго стояла с фотографией в руке.